Восьмая глава Я наблюдала за ней с опаской, боясь, что она это заметит и насторожится. К тому же помещение, в котором я находилась, для меня было некомфортным, уже хотя бы потому, что это было кафе, а у меня не было денег заказать что-либо здесь. Поэтому мысленно я сама себе сочинила историю, будто я кого-то жду, поэтому не делаю заказ и стою в сторонке. В случае непредвиденных обстоятельств у меня был на готове план «Б», который заключался в том, чтобы прямо из этой кафешки рвануть без оглядки в свою родную общагу. Странно, но Мелиса оказалась по первому впечатлению совсем не такой, какой я себе ее представляла. Внешне она в своей желтой короткой юбочке и балетках напоминала легкую беззаботную бабочку, но общалась она со всеми вовсе не так воздушно. Когда к ней подходили ее знакомые, то она вовсе не распахивала им свои объятия, а держалась достоинством, сохраняя дистанцию между собой и собеседником. Она много жестикулировала, но жесты ее были больше делового, чем эмоционального характера. Она часто поправляла волосы, но это я понимала, потому что когда у тебя такие волосы, их либо прятать, либо ими гордиться, все время поправляя. Третьего не дано. Походу, поговорить с ней хотела не только я. Я увидела, что в этом плане у меня есть конкуренты. На нее сильно пялился один темноволосый паренек, который стоял в сторонке и не решался к ней подойти. Он был странно одет, как будто собрался на официальную встречу, а не на вечеринку. В его облике не было махрового волоска московской небрежности, которая была трендом. На нем была белая рубашка и черные брюки как будто он так долго готовился, что выбрал самое нейтральное из того, что было. Он попал в поле моего зрения, потому что рыбак рыбака... В конце концов, он сделал решительный шаг ей навстречу. Увидев его, она повела глаза и гневно фыркнула. Наверняка это был либо ее бывший, либо надоедливый поклонник с ботаническим уклоном, который не давал ей проходу. Она фальшиво улыбнулась и, чисто формально сказав ему пару фраз, демонстративно отошла от него к другим участникам вечеринки. «Ну давай, делай что-нибудь», — сказала я самой себе, увидев, что Милиса отошла от гостей и направилась к барной стойке. Ноги сами меня понесли. В момент приближения к ней время как будто растянулось. Мне показалось, Мелиса замерла возле стойки в неестественной манерной позе. Она стояла возле стойки бара с красным коктейлем в руках, который ей только что дал бармен, и всем своим видом показывала, что она тут сегодня главная. Мое лицо автоматически исказилось, как перед ментальным ударом, как будто меня сейчас отшвырнут как игрушку, типа «А кто это у нас такой смелый посмел заговорить со мной?» Но я быстро сориентировалась, изобразив уверенный вид. Мелиса. Быстро я обратилась к ней, понимая, что мне нужно речь придумывать на ходу. «Мне нужно поговорить с тобой о Грете Абран, твоей матери». В этот момент Мелиса немного зависла, с удивлением посмотрев на меня. «Я поняла. Контакт есть. Муха-талисман сработала. Теперь нужно работать дальше». Безрадостно мы поплелись к столику. Это я ее повела за собой, получив ее молчаливое согласие на разговор. Я чувствовала, что она заинтригована. «Ну и что теперь? Что я ей скажу?» — думала я, ощущая запах ее терпких духов за спиной. «Что мне ей сказать? Что я обманщица?» Время опять начало тянуться, как будто это были не несколько секунд, а целый час тревожного состояния, в который нужно было все хорошенько проанализировать. «Садись», — указала я ей взглядом на свободное место за столиком, и сама удивилась, насколько спокойно прозвучал мой голос, как будто тревоги было так много, что она испепелила саму себя на внешнем уровне. Я посмотрела в глаза Мелиси, потом сделала паузу и хотела выдать что-то, но она опередила меня. «Что ты хотела?» С некой долей недоверия спросила она. «Ну так, просто хотела помирить тебя с твоей матерью». Ответила я так, как будто просила у официанта принести мне колу без льда. Она замялась. А с чего ты взяла, что мы поссорились? Прищурив свои миндалевидные темно карие глаза, спросила она. Грета сама мне сказала. Выдала я Милисе и быстро ввела ее в курс дела относительно нашего общения с ее матерью в модельном доме. Милиса слушала меня внимательно я чувствовала, как растет ее кредит доверия ко мне, потому что без финансовых вливаний своей матери она была по жизни не кредитоспособна. «Ну, не то чтобы я хотела всех обмануть», сказала я, стараясь говорить тише, чтобы остальные участники вечеринки меня не услышали. Просто так само получилось. А сейчас меня осенило, а почему бы этой ситуации не разрешиться самым благополучным способом? Сказала я ей, прямо смотря в глаза. «Если ты мне поможешь, то мы обе останемся в выигрыше. Ты помиришься с матерью, а я спокойно уйду ни с чем». Улыбнулась я своей самой милой улыбкой. Мелиса снова стала смотреть на меня, пытаясь оценить ситуацию. «И в чем твоя выгода?» — как будто спрашивала она меня. «Неужели только в том, чтобы уйти безнаказанной?» Если бы она в этот момент прямо спросила об этом, то я, готовая к откровенности, сказала бы ей, что не против прихватить с собой еще сердце Архипа. Но она больше ни о чем не спросила, держа интригу и паузу. «Ладно, пока посиди тут», — сказала она мне деловито. «Сейчас вечеринка пройдет, и я решу, что делать дальше». В это мгновение я ушла в бешеную рефлексию с воем сирен полицейских машин, которые в моем воображении подъезжали к этой кафешке, чтобы забрать меня. Как вдруг Милиса, еще не отошедшая от нашего столика, сказала то, что меня удивило, но сказала она не мне, а официанту, который проходил мимо. «Принесите этой девушке что-нибудь за счет заведения», сказала она, кивнув на меня. Так я поняла, что шанс на благополучное разрешение ситуации есть. Время опять как будто замедлилось, и от нервного напряжения я улавливала происходящее только фрагментами. Это были кадры вспышки. Вот Мелисса на сцене здоровается с гостями, а потом официант приносит мне молочный коктейль и сырокопченые охотничьи колбаски. Я вообще не знаю, зачем их заказала, потому что есть вообще ничего не могла, только пить. Но сорокопченые колбаски — это почему-то то, что я могла выговорить без напряга и ожесточения. А может, потому что я была на охоте. Я снова посмотрела на сцену. Мелиса напоминала маленький цветочек из горшка, что-то типа орхидеи или фиалки». Ее желтая, ультракороткая юбочка-колокольчик и странного фасона то ли блузка, то ли футболка мятного цвета создавали ощущение истинной цветочности. А запах ее дорогих духов завершал образ. Она выглядела как будто с картинки, что-то в ее облике образе, кукольно-игрушечное нарисованное. Причем я не знала, то ли эта мода была такая в Великобритании, то ли ее личный бзик. Она псих или это так модно? Вот извечный вопрос, тревожащий умы нашего поколения. Речь Мелисы произвела эффект разорвавшейся, ну, если не бомбы, то хотя бы детской хлопушки. В общем, мне ясно было одно — она вернулась и очень рада была всех видеть. Почему она вернулась, она не сказала, но это было всерьез и надолго. «Похоже, наш цветочек не прижился на великобританской почве. Было удивительно, как много у нее знакомых, готовых расцеловать ее в обе ланиты. Вот так вот», — думала я, — «рождаются примерно в одно время, примерно в одном городе, но в разных роддомах две похожие девочки, а потом случайно судьбы их сводят вот так». Я так увлеклась этой мыслью, подпирая подбородок локтем, что не заметила, как съела все охотничьи колбаски, выпила молочный коктейль и заказала себе еще кофе за счет заведения. Я была готова к краху в любой момент, но после своего выступления перед гостями Мелиса подошла ко мне и, присев за столик, сказала, «Что ты предлагаешь?» После ее вопроса я поняла, что рыбка заглотнула наживку, а значит, можно немного выдохнуть. И тут же у меня возник план как будто на меня снизошло озарение. «Сейчас ты звонишь Ундини со своего телефона и говоришь, что тебя зовут Илза, что тебя рекомендовала Грета Абран. Нам как раз нужны помощницы», — улыбнулась я. «Ведь мы готовимся к вечеринке-сюрпризу для твоей матери, где вы вновь обретете друг друга». Мелиса внимательно посмотрела на меня, обдумывая мой план. «То есть я — это буду ты, а ты — это я?» С удивлением спросила она. «Ну да», — легко улыбнулась я. «Но только до вечеринки, то есть до дня рождения твоей матери, а потом все вернется на круги своя. Я незаметно покину дом, а ты помиришься с матерью и будешь, как и прежде, получать от нее финансовые вливания на безбедную жизнь». Мелиса усмехнулась с легкой ноткой недовольства. По всей видимости, ей не очень хотелось изображать бедную студентку, да еще помогать по хозяйству. Но игра явно стоила свеч, потому что свечи стоили денег, которых ей могла дать только ее мать. Было довольно забавно наблюдать, как уверенная в себе Мелиса звонит Ундине. Мы вышли из кафешки, чтобы никто не слышал, и я стояла рядом с ней в качестве суфлера на тот случай, если надо будет подсказать правильные слова для диалога. Едва заметная дрожь в ее голосе показывала то, что Мелиса волнуется. «Да она, оказывается, обычная девочка», — внутренне улыбалась я, никак не показывая эту эмоцию на лице. Лицом я старалась демонстрировать активное слушание и выглядеть сдержанной. «Добрый день», — дозвонившись с первого раза до Ундины, сказала Мелиса. «Я от Греты Абран. Меня зовут Илза, и мне нужна работа». Затихла она в ожидании того, что скажет ей Ундина. В этот момент я вспомнила, как сама впервые позвонила Ундине и сказала, что я от Греты Абран, а потом, воспользовавшись ее замешательством, соврала, что я дочь Греты Абран. Теперь настоящая дочка Греты Абран тоже врала, но только в противоположную сторону. И мне и Мелисе этот обман был выгоден по своим причинам, поэтому отношения между нами можно было назвать взаимовыгодным сотрудничеством». Обратно я возвращалась на болотно-зеленой «Ауди». Это была машина Мелисы, она была за рулем. У меня из головы не выходил вопрос, это она машину себе выбирала под цвет одежды или образ подбирала под цвет машины? Но задать его я так и не решилась. Скажем так, цвет этого авто гармонично дополнял ее образ из ярко-желтого и светло-зеленого. У меня было такое ощущение, что она сейчас даже заквакает, но этого не случилось. Она просто спросила, «Что мне сказать, когда я приеду?» «Не знаю», — ответила я, пожав плечами. «Придумай что-нибудь». Произнесла я такой интонации, будто мы действительно теперь даже не в одной машине, а в одной лодке, и главное, не потянуть ее ко дну и доплыть до берега. «Ладно», — со вздохом сказала она, и я успокоилась. Всю дорогу я смотрела на быстро сменяющийся пейзаж. Мне казалось, что Милиса водит не так уверенно, как Архип. С ним я почему-то не боялась ехать, а на Милису посматривала с заднего сиденья, как будто я могла контролировать ее рулевые движения и одним взглядом нажать на тормоз, если ее понесет. И тем не менее я радовалась, что судьба как будто идет мне навстречу, потому что еще несколько часов назад, когда я ехала в кафешку, я и не надеялась, что все сложится таким благополучным образом. Не иначе, как муха-талисман помогла. Когда мы добрались до дома Ундины Карповой, то я не увидела автоархипа, а значит, он еще не приехал. За одну секунду у меня успели проскочить мысли в голове, что у него там еще и свидание. От внезапной вспышки ревности я едва не забыла кота дома, который до этого времени держала в голове. Эту комбинацию цифр 4405780 нужно было набрать, чтобы зайти в ворота. Это мне явно не понравилось, но нужно было сконцентрироваться на вранье, которое мы будем поставлять ундине. Нельзя было оплошать. Впрочем, и тут нам улыбнулась удача. Все получилось легко, как будто мы ехали 200 по встречке, а все расступались, и даже гаишники сопровождали нас, чтобы никто на нас не наехал в прямом и переносном смысле. Это, конечно, настораживало, но а что нам оставалось делать? Назад пути уже не было. «Очень приятно познакомиться, Илза», сказала я с театральным оттенком, когда мы вошли с милисой. Это я сказала Милисе, разыгрывая для Ундины наш мини-спектакль знакомства. И, надо сказать, это сработало, потому что вдруг, как будто из ниоткуда появилась Ундина, и я представила ей Мелису, сказав, что это Илза. Впрочем, Мелиса быстро сориентировалась и подыграла мне. «Мы случайно встретились с Милисой возле вашего дома», сказала Мелиса негромко, как бы проверяя свои актерские способности. «И она мне все рассказала про ваш сюрприз для ее матери. Я с удовольствием помогу вам». Воскликнула она, как на детском утреннике. «Вот и славненько!» — сказала достаточно сдержанно Ундина, а потом пошла показывать Мелиссе, где то сможет расположиться. «Для помощниц по хозяйству было отведено отдельное крыло этого дома, но я планировала, что мы с Мелисой сможем обсудить наш план в моей комнате».